Глава 6. Восставшие земли. Зейлонд. Дарен выехал через двор вместе с барионом. Никаких сведений о прибытии посланников или шпионов совета не поступало. Возможно, совет решил по-честному дать правителю Зилонда три дня для того, чтобы тот явился на остров и предстал перед двенадцатью эльфами. Не иначе как в цепях. Почему-то пришла мысль. Дарен усмехнулся. Как еще мог встретить сынов омора совет. Однако кругом было подозрительно тихо. Только из грота доносились мелодичные постукивания молотков. Хорошо хоть Мира успела уйти вратами. Еще день, и их запечатают. Похоже, торговля уже пошла на спад, угрюмо заметил Дариен, когда они выехали на широкую дорогу, идущую в Дульберга. Обычно здесь днями и ночами шла погрузка и выгрузка. Порт Голдел разными голосами. Да и в мастерских не прекращались работы. Новые суда и суденушки выходили из-под умелых рук корабельных мастеров и магов, резко пахнущие свежим деревом и эмалью. Восставшие земли никогда не были богаты на растительность и животный мир, зато море обеспечивали всю альвою. Теперь же в порту грузились только два небольших торговых корабля. И вдалеке черными точками на фоне светлеющего неба виднелись рыбацкие лодчонки. "Да", вяло отозвался Баррион, и Дарен ощутил укол совести. Это его вина, только его и ничья больше. Причем виновен он в этом дольше, чем живет на этом свете. И ему стало безумно жаль всего, что создано еще его древними предками на голых скалах поднявшихся из глубин океана, в оставших земель. Как поступит совет? Сможет ли город сдержать оборону в случае осады? Он должен быть рядом и помочь в критический момент. Это его земли. Что бы там ни говорили, он в ответе за них. Юркая ладья "Быстрая ферия" постоянно стояла в полной боевой готовности и регулярно выходила в море, чтобы размяться и помаячить на глазах у населения и возможных наблюдателей от совета. Поэтому на ее появление у дальней пристани никто не должен был обратить внимание. Сизые неприметные паруса уже были подняты. Команда из 30 эльфов перебралась на ладью еще вчера. Тогда же судно загрузили и продовольствием, а также оружием. Широкая дорога закончилась, и по крутому спуску Лошади шли осторожно, выпрямляя колени и отклоняясь всем телом назад, боясь не удержаться и скатиться вниз. Дарен на пристани их встретил Виир. Без происшествий добрались? Да, все тихо, даже странно, ответил Дарен, спешиваясь и вручая поводье подошедшему служителю пристани. Всматриваясь в морскую гладь, он представлял как линия горизонта скроется за стройными рядами военных кораблей совета. Или они не станут атаковать Зилонд, а пустят все силы на розыск сбежавшего правителя. От этой мысли стало сухо в горле, и он сглотнул, поворачиваясь к Уиру и поднимая на него глаза. Тот выглядел уставшим. Наверное, и эту ночь провел без сна. Морщины стали казаться глубже. А может, их раньше и вовсе не было, а теперь появились. Давай, как договорились, дружище. Он похлопал Вира по плечам, тот в ответ сжал его плечи тоже. Держись там, мы здесь справимся. В конце концов, не преступники же мы. Дариан шагнул на приставленный к борту ладьи мостик. Следом вошёл Барион. Капитан негромко отдал команду. Мостик убрали. И быстрая ферия заскользила навстречу новому дню. Дариан вошел в скромную каюту и склонился над столом, где была расстелена карта. Курс лежал на южные острова.